BBC требованиями, чтобы им дали возможность высказаться на одной из ее старейших звуковых арен в передаче «Любые вопросы». Программа с 1948 года, выходящая в эфир в пятницу вечером. В ходе программы коллеги из четырех политиков и иных публичных фигур отвечает на вопросы, собранных в студии жителей того города, в котором в данный момент записывается программа. В субботу вечером ее повторяют, зачем следует программа «Какие-либо ответы», состоящие из телефонных откликов радиослушателей, на любые вопросы. Известна ли вам картина в целом? Внутреннее вещание BBC передает программу под названием «Не то блевани, не то ответная реакция, не то всеобщий вой». В общем, некий бред в этом роде. Передаваемая с 1979 года радиопрограмма, ведущий которой зачитывает письма слушателей, посвященные программам BBC, называется «Ответная реакция». В основе его лежит чудовищная идея, которая могла зародиться только в волглых кавернах мозга, принадлежащего невменяемому преступнику или выпускнику Оксфорда. Похоже, эта программа обслуживает исключительно тех неуемных членов нашего общества, которые требуют, чтобы радио было своего рода жантильным приютом отшельника, в которой язык, идиомы и живые повадки реального мира не допускались бы никогда. Эти несчастные и нездоровые существа проводят все свободное время, прижимаясь ухом к динамику приемника и подсчитывая, сколько раз из него донеслось слово «мерзавец». Если бы я владел большими деньгами, то, безусловно, основал бы больницу для людей, связь которых с внешним миром настолько слаба, что они смертельно обижаются на слова и фразы, между тем, как несправедливость, насилие и притеснение, которые каждодневно наполняют своими воплями наш слух, и их ни в малой мере не оскорбляют. Единственный совет, какой я могу дать каждому, кто любит радио, Пишите на него всякий раз, как услышите драму либо комедию, которая компрометирует язык. Как могу я слушать пьесу, предположительно отражающую подлинную жизнь, если персонажи ее обращаются друг к другу со словами «брат» или «шут» его знает, и никакими иначе? Это же смехотворное оскорбление, наносимое честности искусства. Если, конечно, верх в нем не взяли нечленораздельные психопаты. Чего, кстати сказать, ждать осталось уже недолго. Ответная реакция — это программа «Радио-4», и потому она является естественным прибежищем для особ умственно неполноценных. Только не думайте, что я кусаю руку, которая меня подкармливает. Я знаю, что небольшая, но очаровательная аудитория моих скромных Беспроводных эссе состоит исключительно из людей здравомыслящих и мудрых. Уверен, никто из вас, услышав по радио слова «поганый ублюдок», не станет строчить жалобу. Вы же не душевно больные. А между тем аудитория программы ответная реакция из душевнобольных по большей части состоит из людей умалишенных к самой пугающей степени, способных лаяться как безумные. Вообразите же всю глубину, ширину, длину и высоту смятения охватившего меня, когда я узнал, что именно эта аудитория и используется как источник, резервуар или лужа, из кое черпаются потенциальные гости программы «Любые вопросы». Две сотни окончательно созревших для сумасшедшего дома британцев